Ингрюн. Повести об Эмилии из Люнеберге. Передец первая. Эмиль из Люнеберги. Эмилия из Люнеберге так звали мальчика, который жил близ Люнеберги.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 Но Эмиль завопил так, что стало слышно во всей Леноберге. Хочу шапэйку. И целых 3 недели Эмиль спал в кепке каждую ночь. Что не говори, у него этот номер прошёл. Хотя для этого и пришлось ему поскандалить. Главное, Эмиль всегда добивался чего хотел. Он всегда стоял на своём и уж во всяком случае не делал чего хотел его мама. Однажды на Рождество она попыталась уговорить его поесть тушеных бобов. Ведь овощи так полезны детям. Но Эмиль наотрез отказался. — Не буду. — Ты что же совсем не будешь есть овощи и зелень? — спросила мама. — Буду, — ответил Эмиль. — Только в заправдашнюю зелень. И, притаившись за рождественской елкой, Эмиль принялся грызть Зелёные веточки. Но скоро и воно даело эти зайнети, уж больно кололись ёлочные иголки. Ио прямо и же был этот Эмиль. Он хотел командовать мамой и папой и всем катхультом, а ещё лучше всей Ленебергой. Но Ленебержцы не желали ему подчиняться. "Жалеть этих Свенсенов из Катхульта", говорили они. "Но и сорванец же у них мальчишка".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 по порядку о том, что случилось, когда Эмиль был маленький и жил на хуторе Катхульд близ Лёнеберге в провинции Смоланд со своим папой, которого звали Антоном Свенсеном, и со своей мамой, которую звали Альмой Свенсон, и со своей маленькой сестрёнкой Идой. Был у них в Катхульце ещё работник Альфред из Лужан Калина. Ведь в те времена, когда Эмиль был маленьким, И в Леннеберге, и в других местах еще не перевелись работники и служанки. Работники пахали, ходили за лошадьми и быками, скирдовали сены и сажали картошку. Служанки доили коров, мыли посуду, скребли полы и баёкали детей. Теперь ты знаешь всех, кто жил в Катхольте. Папу Антона, маму Альму, младшую сестренку Иду, Альфреда и Лину. Правда, там жили ещё две лошади, несколько быков, восемь коров, три поросенка, десяток овец, 15 кур, петух, кошки и собаки. Да ещё и мель. Кат хоть был небольшим уютным хуторком. Хозяйский дом, выкрашенный в ярко-красный цвет, возвышался на холме среди яблони и сирени. А вокруг лежали поля, луга, пастбища, озеро и огромный, прегромный лес.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 молоко, когда пил кофе. Вот и все проказы. Ну ещё гонялся за кошкой вокруг Рятники. Нет, что ни говори, он становится куда спокойнее и добрее. И верно. Нельзя сказать, что Эмиль был злой. Он очень любил и сестрёнку, и еду, и кошку. Но и до ему пришлось щипнуть, иначе она ни за что не отдала бы ему свой хлеб с повидлом. А за кошкой он гонялся без всякого дурного умысла.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 Неважно, просто ли он проказал, как говорила Лина, или все получалось само собой, потому что с Эмилем вечно что-нибудь да приключалось. Итак, начинаем наш рассказ. Рассказ. Дневник. 22 мая. Как Эмиль угодил головой в супницу. В тот день на обед в Катхуйте был мясной суп. Лина перелила суп в расписанную цветочками супницу и все вместе, сидя за кухонным столом, с аппетитом ели суп, в особенности Эмиль. Он любил суп, и это было слышно по тому, как он его хлебал. "Что это ты так чавкаешь?" удивлённо спросила мама. А иначе никто не узнает, что это суп, ответил Эмиль. Правда, ответ его прозвучал иначе, но что нам до этого смоленского говора? Послушай-ка, что было дальше. Все ели вволю, и скоро супница опустела. Лишь на донышке осталась малюсенькая, прямо малюсенькая капелька. И эту-то каплю захотел съесть Эмиль. Однако съязнуть её можно было только всунув голову в супницу. Эмиль так и сделал, и все услыхали, как он причмокнул от удовольствия. Но можете себе представить, Эмиль не смог вытащить голову обратно. Супница плотно сидела на голове. Тут Эмиль припугался и выскочил из-за стола. Он стоял посреди кухни, а на голове, словно кадушка, возвышалась супница, спорзавшая его на глаза и на уши. Эмиль сел сотащить супницу с головы и вопил во весь голос. Лина вскополошилась. Ах, наша чудесная супница, запричитала она. Нашей чудесной супницы с цветочками. Куда мы теперь станем наливать суп? Раз голова Эмилия в супнице, понятно, туда уж супа не нальёшь. Но это Лина сообразила, хотя вообще-то она была довольно бестолкова. Но мама Эмилия больше думала о сыне. Милый вы мой, как же нам спасти ребёнка? Давайте разобьём супницу кочергой. Ты что, с ума сошла? воскликнул папа. Супница ведь стоила целых 4 кроны. Попробую-ка я, сказал Альфред, ловкий и находчивый парень. Ухватившись за обе ручки супницы, он с силой потянул ее вверх. Ну и что толку? Вместе с супницей Альфред приподнял и Эмиля, потому что Эмиль крепко-накрепко застрял в супнице. Он так и повис в воздухе, болтая ногами и желая как можно скорее снова очутиться на полу. «Отстань! Пусти меня! Отстань! Кому говорю?» — кричал он. И Альфред поставил его на пол. Теперь все окончательно расстроились и столпившись на кухне вокруг Эмиля, думали, что делать, и никто, ни папа Антон, ни мама Альма, ни маленькая Ида, ни Альфреда и Лена, никто не мог придумать, как высвободить Эмиля. "Ой, Эмиль плачет", сказала маленькая Ида. Несколько крупных слезинок вытекло из-под супницы и покатилось по щекам Эмиля. «Это не слезы!» — возразил Эмиль. «Это мясной суп!» Он по-прежнему хорохорился, но, видно, ему было совсем не сладко. Подумать только, вдруг он никогда не освободится от супницы? Бедный Эмиль, на что же он теперь напялись в свою шапейку? Мама и Миля очень жалела малыша. Она снова хотела схватить кочергу и разбить супницу, но папа сказал: "Ни за что. Супница стоила 4 кроны. Лучше поедем к доктору. У Шонта освободитой Мили и возьмёт с нас всего 3 кроны, так что 1 крону мы всё же выгодым". Маме понравилось папина затея. Ведь не каждый день удаётся выгодить целую крону. Сколько всего можно купить на такие большие деньги? Припадёт что-нибудь маленькое иди, которая бы сидеть дома, пока Эмиль разъезжает по докторам. И вот начались поспешные сборы. Надо было привести в порядок Эмиля, умыть и одеть его в праздничный костюмчик. Причесать его, разумеется, было невозможно. Правда, маму ухитрилась проснуться в супницу пальec, чтобы выскрести грязь из ушей мальчика. Но это кончилось полыхаوحة. Палец тоже застрял в супнице. тяни его вот так тяни советовала маленькая Ида, а папа Антон здорово разозлился, хотя вообще-то был человек добрый. Ну кто ещё, кому ещё охота прицепиться к супнице, закричал он. Пожалуйста, не стесняйтесь. Я возьму большой воз из-под сена и заодно свяжу вас всех к доктору в Марину Лунд. Но тут мама Эмили сильно дёрнула руку и вытащила полицу с супницы. "Видно не мы тебе сегодня ушей", сказала она, подув на палец. У края супницы мелькнула довольная улыбка, и Эмиль сказал «Хоть какой-то прок от этой супницы». Тут Альфред лихо подогнал повозку к крыльцу, и Эмиль вышел из дому. Он был такой нарядный, в полосатом праздничном костюмчике, в черных башмаках, на пуговках, и с супницей на голове. По правде говоря, супница на голове была, пожалуй, и ни к чему, на яркой и блестящей. Она, если на то пошло, напоминала какую-то необычайно модную летнюю шляпку. Плохо только, что она то и дело съезжала Эмилю на глаза. Все готовы пора ехать в Марейнлунд. Присматривай без нас хорошенько за Идой, закричала Лине мама Эмиля. Она устроилась на переднем сиденье рядом с папой. На заднем сиденье восседал Эмиль с упницей на голове. Рядом с ним лежала его кипчонка. Ведь не бы возвращаться же с непокрытой головой. Хорошо, что он заранее подумал об этом. Что стряпать на ужин? закричала Ирина, лишь только повозка тронулась в путь. Что хочешь? крикнула в ответ мама. Не до того мне сейчас. Тогда сварю мясной суп, сказала Лина. И тут же, увидев, как яркая в цветочках супница, Исчезает за поворотом, она вспомнила о случившемся. Э, вернувшись к Альфреду и маленькой Иди, грустно сказала: "Вместо супа будут пайты и шпик". Эмиль уже не раз ездил в Мариенлунд. -э Ему нравилось сидеть высоко на блучке и смотреть, как петляет дорога. Ему нравилось разглядывать хутора, мимо которых они проезжали, живших там ребятишек, лаявших у колитых собак. лошадей и коров, которые паслись на лугах. Однако на этот раз поездка была не из весёлых. На этот раз он сидел в сопнице на голове. Она совсем закрывала ему глаза, и он ничего не видел, кроме насков в своих собственных башмаках, которые с трудом различал из-под сопницы сквозь узкую щель. По минутной ему приходилось спрашивать отца: "Где мы сейчас? Уже проехали блины? Скоро поросёнок?" Эмиль сам придумал эти названия для всех хуторов вдоль дороги. Один из них он назвал «Блины», потому что однажды, проезжая мимо, видел, как два толстых мальчугана у калитки уписывали за обе щеки «Блины». Поросенком он окрестил другой хутор в честь маленького розового поросенка, которому иногда чесал спинку. Теперь Эмиль мрачно сидел сзади, уставившись на носки башмаков, и не видя ни блинов, ни резаных поросят, не удивительно, что он всё время ныл. Где мы сейчас? Скоро ли Мариене Лунд? Дорогие друзья, для вас прозвучала первая передача по страницам повести Астрид Линغرен Эмиль из Люнеберги читала Ида Никифорова